неожиданно позади раздался окрик постой лила обернулась ее догоняла молодая индианка ты искала джейка запыхавшись проговорила незнакомка он вернулся с приисков, но снова уехал куда в поместье, где прежде работал он отправился за своей невестой за невестой повторила лила, что ты не знаешь. Индианка покачала головой. — Сейчас я не могу задерживаться. Давай поговорим вечером. Приходи на берег в таверну «Медуза». Туда пускают цветных. А пока возьми вот это. Она сунула в руки Лилы сверток и пояснила. — Я собрала тебе немного еды. И, не оглядываясь, пошла прочь. Лила развернула бумагу. В свертке был кусок пирога со сладким картофелем. Ветчина и два яблока. Она едва не расплакалась. Хотя в глазах индианки не было ни симпатии, ни особого любопытства, и Лили было неведомо, плохие или хорошие новости, та сообщит ей вечером, она чувствовала, что обрела верного и надежного друга. Лила весь день бродила по городу полному запаха моря, пыли и смолистых растений. Теперь она понимала, почему Джейк так любил новый Орлеан. Хотя была вынуждена признать, что, несмотря на кажущееся совершенство, этот город таит в себе привычный изъян — границу между белыми и черными, прозрачную, словно струйка воды, и вместе с тем прочную, как камень. К вечеру Лейла отыскала таверну «Медуза» и принялась ждать неподалеку от входа. Вскоре появилась индианка. Она провела Лилу внутрь, усадила за деревянный стол и заказала жареные ребрышки и два стакана вина. «Меня зовут Унга. Я живу у матери Джейка», — сказала она. «Ты служанка?» Унга повела плечом и усмехнулась. «Я жена его друга. А кто ты?» Лила рассказала о себе, и индианка озадаченно промолвила Джейк не раз говорил, что у него есть любимая женщина. Из-за нее он торопился с возвращением. Миссис Китинг считает, что его невеста — дочь богатого плантатора. Она сообщила об этом всем соседям. У Лилы захолонуло сердце. «Как ее зовут?» Джейк не называл ее имени, но если «это ты», Он мог и солгать матери, ибо если навстречу миссис Киттинг по тротуару идет негритянка или муладка, она переходит на другую сторону. А к тебе она хорошо относится? Да. Иной раз она даже берет моих мальчишек на колени и соглашается с ними посидеть, когда мне надо куда-то пойти. Но я не ее невестка. У тебя есть дети? В голосе Лилы прозвучала невольная зависть, да, двое. А твой муж, говоришь, он друг Джейка? Барт Хантер. Он остался в Калифорнии. Барт Хантер? Я его знаю. Он служил надсмотрщиком в Темре. Они с Джейком вместе отправились на прииски. Лицо Унги потемнело. К сожалению, Барт в тюрьме. «Как это случилось?» Индианка принялась рассказывать. Они с Лилой проговорили больше часа. Иногда к их столику подходили мужчины и спрашивали позволения присесть, но Унга отвечала им таким взглядом, что у тех мигом пропадало желание затевать знакомство. В конце концов она сказала Лиле, «Когда Джейк вернется, я расскажу ему, что ты его искала». Хуже всего, что до его возвращения мне придется поселиться в негритянском палаточном городке. Заметила Лила и поежилась. Потерпи. Я не вижу иного способа выжить, кроме как терпеть и надеяться на судьбу. Полагаю, твою жизнь нельзя назвать легкой. Я как кошка. Всегда приземляюсь на все четыре лапы, даже в тех случаях, когда другие разбивались так, что от них не оставалось даже осколков. Лишь один раз я дала Маху, но, как ни странно, именно эта ошибка и подарила мне счастье, сказала Унга и пояснила. Я решила родить от Барта, хотя он ясно дал понять, что не желает иметь ребенка. А потом он приехал. Признал сына и женился на мне. Но теперь он в тюрьме, зато у меня есть дети. Я полна сил, и мне есть для чего жить. К тому же сердце подсказывает мне, что я увижу Барта гораздо раньше, чем пройдет четверть века. — Твое индейское сердце? — Женское, — ответила Унга и добавила, — не переживай. Джейк Китинг не глупый мужчина. А ты? Ты красавица. Ты тоже, сказала Лила, и они улыбнулись друг другу.